Глава 10, 19.43. Дан Росс уже третий раз перечитывал папку в синей обложке. Он прочел ее сразу, едва доставили, как и всегда. Потом еще раз по дороге в губернаторский дворец. Закрыв папку, он положил ее на колени, глава шла кругом. Сейчас он был в своем кабинете на втором этаже большого дома. Дом стоял высоко на пике, а свинцованные эркерные окна выходили в залитый светом сад, а далеко внизу раскинулся город и бескрайний простор бухты. Старинные дедовские часы пробили без четверти восемь. Осталось пятнадцать минут. Скоро приедут гости, начнется прием, и всех нас увлечет и потащит за собой новая, бессмысленная суета. А может лишь продолжится прежнее? Высокие потолки, панели из старого дуба, темно-зеленые бархатные шторы, ковры из китайского шелка — Комната была мужская, удобная, чуть старомодная, но очень дорогая сердцу. Снизу доносились приглушенные глаза слуг. в подъем, мимо проехала машина. Зазвонил телефон. «Да. О, привет, Клаудия». «Я так и не дозвонилась Цу Яню, Тайбань». «В офисе его нет». «Он не объявлялся?» «Нет, еще нет. Постарайтесь все же дозвониться». «Хорошо. До скорого. Пока». Он сидел в глубоком кресле с высоким подголовником в смокинге, но еще без галстука и рассеянно смотрел в окно. Этот вид всегда ему нравился, но сегодня вечером он чего-то ждал, думая о Севрине и о предателе, и обо всех остальных дурных предсказаниях, содержащихся в докладе. Что делать? Смеяться? — произнес он вслух. — И биться насмерть. Он встал и легкой походкой двинулся к картине маслом, висевшей на стене над каминной полкой. На полотне был изображен Дирк строн. Массивная старинная резная рама облетевшая кое-где позолотой с одного бока была незаметно подвешена на петлях. Он отвел картину от стены и открыл сейф, который она прикрывала. В сейфе хранилось множество бумаг, частью аккуратно перевязанных алыми ленточками, старинных и не очень, а также несколько небольших коробочек, аккуратный хорошо смазанный и заряженный маузер с прикрепленной к нему с одной стороны обоймой, коробка патронов, огромная старая библия в тисненном переплете из старой кожи с гербом Струанс и семь папок в синей обложке, таких же, как и та, что он держал в руке. Он задумчиво поставил ее к остальным, по порядку. какой то мгновение он смотрел на папки, потом стал закрывать сейф, но передумал, остановив взгляд на старинной Библии. Пальцы погладили ее, потом он взял книгу в руки и открыл. Старинным сургучом к толстому форзуцу были прикреплены грубо разломанные половинки двух древних китайских бронзовых монет. Когда-то этих половинок было четыре, потому что на бумаге остались нашлепки,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 И других Тайбаний. Последним шел росчерк Иена Данроса. Рядом с тем местом, где раньше лепилась одна из половинок, было записано У Фан Чой оплачено частично, марта месяца 29 числа года 1841 от Рождества Христова и снова подпись Дирка Строана. А 18 июня 1845 года Кулум Струан чуть ниже приписал оплачено полностью. Рядом с гнездом второй половинки имелась отметка «Сунь-Чэнь-Ят», оплачена полностью 10 октября 1911 года и размашистая подпись «Карга-Струан». Сунь-Чэнь-Ят сунь, Ят, сунь 1866 1925 китайский политический деятель, сыгравший важную роль В революции 1912 года, благодаря которой в Китае была свергнута династия Цин и установлена буржуазная республика, основатель партии Гоминьдан и первый временный президент Китайской Республики. Ах, какая милая надменность воскликнул про себя восхищенный Данрос, чувствовать себя настолько уверенно, чтобы подмахнуть это Карга, а не Тес Строн. Пусть видят будущие поколения. Сколько еще будет этих поколений?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 топку которого заслонял старинный китайский экран, стал смотреть на портрет в массивной резной раме из старого дуба с гербом Стронов, который уже кое-где треснуло и пообкололась. Этот портрет Дирка Строна нравился ему больше всего, и, став тайбанем, Иен перенес его из долгой галереи, повесил на почетное место в кабинете Тайбаня вместо портрета Карги Строна, который красовался над каминной полкой со времен основания большого дома. Оба полотна принадлежали кисти Аристотеля Квенса. Дирк Струан был изображен в полный рост на фоне темно-красной занавеси. Широкоплечий надменный, в черном сюртуке, с глубоким вырезом, белом камзоле, белом шейном платке, кипенно-белой рубашке с вырезом и оборками. Густые брови и резко очерченный нос, гладко выбритое лицо, рыжеватые волосы и бачки — призрительно искривленные чувственные губы, зеленые глаза, которые казались еще зеленее на фоне черного, белого и темно-красного, пронизывали нас насквозь. Данрус смотрел на него с полулыбкой, не устрашенный, не преисполненный зависти, а скорее успокоенный взглядом предка, смотрел, зная, что в какой-то мере одержим дирком. Подняв бокал с шампанским, он полушутливо обратился к картине, как частенько делал и прежде — «Твое здоровье!» — и ощутил на себя ответный взгляд. «Что бы интересно предпринял ты, Дирк? Дирк-призрак?» «Ты, вероятно, сказал бы, просто найди предателя и убей», — пробормотал Данрус вслух. И, видимо, был бы прав. Узнав о кроте в полиции, он был потрясен, но далеко не так, как информация о шпионской сети «Севрин», ее связях в Штатах и поразительных тайных завоеваниях коммунистов в Британии. «Где, черт возьми, Грант берет всю эту информацию?» — спрашивал он себя в сотый раз. Данрус вспомнил их первую встречу в 60-м, сразу после того, как он стал тайбанем. Алан Медфорд Грант оказался лысеющим, похожим на эльфа-человечком, большеглазым, с крупными зубами. Аккуратный костюм в очень тонкую полоску, котелок. Грант сразу понравился ему. «Не волнуйтесь, мистер Данрус. Уверяю вас, если я возглавлю вашу исследовательскую группу,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 — Думаю, что да. — Позвольте спросить, откуда вы узнали обо мне? — У нас есть высокопоставленные друзья, мистер Грант. В определенных кругах ваше имя пользуется большой известностью. Возможно, вас порекомендовал сам министр иностранных дел, деликатно добавил Данрус. — Ах, да. — Условия нашей договоренности вас устраивают? — Да, сначала на год. А затем, если все пойдет хорошо, продлеваем срок до пяти лет. — А после пяти? — Еще на пять, — уточнил Данрус. — Если мы достигнем результатов.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 Предваряющее знание можно получить лишь через лазутчиков. Ничто не имеет такого значения для государства, как хитрости и изворотливость его лазутчиков. В десять раз дешевле платить щедро лучшим лазутчикам, чем скудно даже небольшому войску». Алан Мэтфорд Грант просиял. «Совершенно верно. Мои восемь с половиной тысяч фунтов в год — это действительно щедро, мистер Данрос. О да, это действительно так. Вы считаете, я могу найти своим деньгам лучшее применение? Нет».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 «В тысячекратном размере», — объявил он, действительно веря в то, что говорит. «Я, конечно, сделаю все, что в моих силах, но а какая конкретная информация вам нужна?» «Самая разнообразная, коммерческая и политическая, которая поможет Стронс планировать свою деятельность с акцентом на тихоокеанский пояс, на планы русских, американцев и японцев, а о китайцах мы, вероятно, скорее узнаем сами».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 Скажем, ежеквартально я буду класть всю сумму, о которой мы договорились, на номерной счет в швейцарском банке. Вы можете брать с него деньги по мере надобности. Действительно, только ваша подпись и моя. Вы отчитываетесь только мне, ежеквартально, по остатку. Если хотите установить код, я не возражаю, отлично. Я не смогу называть имен».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 Наступление Великобритании, Франции, Израиля на Египет из-за национализации Нассером канала провалилось. Да, это нанесло ущерб нашим интересам на Ближнем Востоке. Мы потеряли целое состояние, чуть не обанкротились. Зная предыдущие Тайбани о возможном закрытии Суэцкого канала, мы могли бы, напротив, заработать уйму денег, зарезервировав место для груза, увеличив тоннаж флота,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 печально произнес маленький человечек. Думаю, все наши сегодняшние проблемы на Ближнем Востоке коренятся в этом решении Соединенных Штатов, да? США первыми непреднамеренно санкционировали международное пиратство и создали прецедент на будущее. Национализация. Просто смешно. Сюда больше подходит слово «грабеж». Да, Эйзенхауэр действовал вопреки здравому смыслу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 нашу Британскую империю». Этли Клемент, 1883-1967, премьер-министр Великобритании в 1945-1951 годах. Маленький человечек сцепил пальцы и широко улыбнулся. «Боюсь, что у меня, как у работника, есть один большой недостаток, мистер Данрус. Я человек абсолютно пробританский. Я против коммунистов, особенно против КГБ»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 Он тоже выступает за сохранение статус-кво. Что касается моих убеждений, я роэлист, стою за свободу, за фрибутерство и свободную торговлю. Фрибутеры, флибустьеры, авантюристы, посягающие на чужие земли или интересы ради наживы без санкций своего правительства. Я шотландец, я за Стронс, за Лесефер в Гонконге и за свободу во всем мире. Думаю, мы понимаем друг друга. Прекрасно. Я никогда раньше не работал на частное лицо, только на правительство. Это будет для меня новым опытом. Надеюсь, не обмануть ваши ожидания. Грант на мгновение задумался. «Как Суэц в 56-м?» — говорите. Вокруг глаз маленького человечка собрались морщинки. «Ну что ж, имейте в виду, что Панамский канал будет потерян для Америки». Через открытый в 1914 году Панамский канал... Проходит более 12 тысяч судов в год. В 1963 году зону Панамского канала контролировали США. Но это просто смешно. О, не надо удивляться, мистер Данрос. Это же так просто. Десять-пятнадцать лет кропотливой работы противника, обилие либеральной болтовни в Америке, а также умелая помощь доброхотов, верующих в изначальную чистоту человеческой природы, да добавьте сюда небольшой объем хорошо просчитанной пропанамской агитации, студентов, предпочтительно, ах, всегда эти студенты, которых исподволь, ловко направляют несколько отлично подготовленных, терпеливых, профессиональных агитаторов, а еще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 Разве это не поможет задушить главного, открыто провозглашенного капиталистического врага во время военных действий или даже кризиса? Одно судно, затопленное в подходящем месте, а таких мест сотни или поврежденный шлюз, и канал перекрыт на годы? Данрус вспомнил, как прежде чем ответить, налил еще Гранту и себе. «Вы всерьез полагаете, что нам следует подумать о том, Как мы будем действовать в таких чрезвычайных обстоятельствах? Да, — изрек маленький человечек с чрезвычайным простодушием. Я к своей работе отношусь очень серьезно, мистер Данрус. Я выбрал ее сам, и она состоит в том, чтобы предугадывать ходы противника. Я не против России или Китая или Восточной Германии или любой другой страны социалистического блока. Напротив, я... Отчаянно хочу им помочь. Я убежден, что мы находимся в состоянии войны, что враг всех людей — член коммунистической партии, будь то британец, русский, китаец, венгр, американец, ирландец, даже марсианин, и что все они так или иначе связаны между собой, а еще что КГБ, нравится это вам или нет, находится в самом центре паутины. Он отпил из рюмки, которую Данрос только что наполнил. великолепной виски». «Мистер Данрус, это Лохвей. Его делают на маленьком заводике рядом с нашими фамильными угодьями в Эршире. Заводик принадлежит Струанс. Великолепно!» Он с удовольствием сделал еще глоток, а Данрус сделал заметку на будущее. «На Рождество поставь Алану Мэтфорду Гранту ящик этого виски, если первые доклады окажутся интересными. Я не фанатик, мистер Данрус» и не подстрекатель. Я в некотором роде репортер и составитель прогнозов. Кто-то собирает почтовые марки, а я собираю секреты». На миг Данроса отвлекли от воспоминаний фары, проезжавшей по наполовину скрытому изгибу дороги машины. Он подошел к окну и, наслаждаясь звуком хорошо отрегулированного двигателя, наблюдал за автомобилем, пока тот не пропал в ночи.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 На сегодня получили подтверждение два прогноза из предыдущих докладов Гранта. За год до того он предсказал, что Деголь воспрепятствует вступлению Великобритании в ЕС, что позиция французского генерала будет все отчетливее приобретать антибританскую, антиамериканскую и просоветскую окраску, что под влиянием извне и по рекомендации одного из своих ближайших советников, невероятно засекреченного агента КГБ, Деголь поведет долговременную атаку на экономику США с помощью золотовалютных спекуляций. По Бреттон-Вудскому соглашению 1944 года доллар США был приравнен к золоту и при возвращении в казначейство США немедленно обменивался на золото. К середине 1960-х годов из-за значительного увеличения выпуска долларов Ползучая инфляция достигла уровня около 3-4% в год и увеличился дефицит платежного баланса. Деголь одним из первых заметил, что доллар постепенно обесценивается и предпочел вернуться к покупке золота. Данрус тогда не принял во внимание прогноз, посчитав, что он притянут за уши и упустил возможность заработать целое состояние. Недавно, за 6 месяцев до того, как все произошло, Грант предсказал ракетный кризис на Кубе. Кеннеди бросит перчатку, установит блокаду Кубы, окажет необходимое давление и выдержит балансирование на грани войны, а Хрущев отступит. Поставив на то, что расчеты Гранта по времени верны, хотя в момент прогноза карибский кризис казался весьма маловероятным, Данрос заработал для Строн с полмиллиона фунтов, купив фьючерсы на гавайский сахар. Еще 600 тысяч на бирже плюс, 600 тысяч для секретного фонда Тайбаня и разработал долговременный план инвестиций в гавайские плантации сахарного тростника, чтобы задействовать его, как только будет найден механизм финансирования. Фьючерсы, фьючерсные контракты. Контракты на поставку продавцом-покупателю некоторого актива на согласованную дату в будущем. — И теперь он есть, — радостно говорил он себе. — Паркон. — Почти есть, — уточнил вслух Данрус. — Насколько можно верить докладу? — Пока что группа Гранта была супервыгодным вложением, несмотря на отдельные отклонения, да. Но это почти то же, что иметь собственного астролога. Если несколько прогнозов казались точными, это не значит, что такими же будут все остальные. Свой астролог имелся у Гитлера и у Юлия Цезаря, Будь мудрее, будь осторожнее, напоминал себе Данрос, что делать, получается или сейчас, или никогда. Севрин. Алан Медфорд Грант писал. В представленных нам документах, которые подкреплены показаниями француженки Мари Дорлян, задержанной французской полицией 16 июня, указывается, что пятое управление КГБ ⁇ дезинформация Дальний Восток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 В период с 1946 по 1959 год завербовано шесть основных глубоко законспирированных агентов. По одному в колониальной администрации Гонконга, кличка Чарльз, в Министерстве финансов, кличка Мейсон, на военно-морской базе Джон, в банке Лондона и Китая Винсент, гонконгской телефонной компании Уильям и Строн и компания Фредерик. По обычным правилам, личности остальных агентов известны только резиденту. Организовано семь конспиративных квартир, в том числе в Синклер Тауэрс, на острове Гонконг и отеле «Девять драконов» в Коулуне. У контакта Севрина в Нью-Йорке кличка Джулио. Он очень важен для нас из-за его связи с мафией и ЦРУ. Полагаем, что Джулио – это Винченцо Банастасио крупный ракетир и теперешний дон семьи Саллапионе. Эти сведения проверяются через наши источники в США. Мы не знаем, является ли частью Северина глубоко законспирированный агент противника, внедренный в полицию. Смотри подробную информацию в следующем разделе, но считаем, что да. По нашему мнению, Китай будет...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 Реактивные самолеты, танки, болты и гайки, ракеты, двигатели, грузовики, бензин, шины, электроника, продовольствие, вихрем проносилось в мозгу Данроса. Безграничный спектр товаров, которые не представляет труда закупить, легко отправить и никаких войн за прибыль, если умеешь торговать, но Китай сейчас ничего не покупает. В чем бы он ни нуждался и что бы ни говорил Грант? Кто может быть Артуром? Кто агент Северина в Струанс? Господи боже! Джон Чэнь и Цу Янь. Контрабандное оружие. А теперь еще агент КГБ в компании. Кто? А что если...